Глава 8. Умирающий могильщик. За следующую неделю Грест ходил на могильник 4 раза, дважды возвращался ни с чем, дважды с добычей, за которую выручил три с четверти гроша. Не бог весть какие деньги, но он, как будто бы был доволен им, едва ворочая языком говорил что-то про опыт и будущий куш, который рано или поздно бывшему воришке все-таки удастся сорвать. В это не особо-то верилось, хотя Грест не обшарил еще и третьи городишки. Потом начались метели. Снег за три дня засыпал дома почти по окна и путь к могильнику оказался закрыт. Старый тракт превратился в сплошной сугроб. Беспокойство, тревожащее греста ночами и вечерами, будто тоже оказалось похоронено под толстым слоем снега. Ложась спать, воришка почти сразу проваливался в плотную черноту, похожую скорее на забвение, чем на сон, и спал до самого утра. К тому же здесь, на юге, было гораздо спокойнее, чем в Ориланте. Там жизнь не утихала никогда. Улицы, ведущие от четырех ворот к королевскому замку, вычищали от снега, и по ним регулярно то, куда таскакали гонцы, то прохаживались стражники. Узкие улочки никто, конечно, не чистил, но их быстро утаптывали прохожие, спешащие на работу дельцы и цеховые. Все так же кругом сновали дети, все так же работали кабаки и бордели, разве что попрошаек становилось меньше, и тела многих из них находили весной, когда таял снег. Здесь же… Здесь никто никуда не торопился, отложив важные дела до самой весны. Купцы и пилигримы совсем исчезли, а местным нужно было разве только кому из соседей на похороны или рождение детей. Снег сплошным слоем окутал землю, жизнь будто остановилась. Гресту нравилось выходить на улицу просто, постоять у дороги, на которой едва виднелись две накатанные санями колеи, и смотреть на далекий лес. Там за лесом был могильник, и Гресту хотелось туда, но снег как будто разорвал ту невидимую веревку, что беспрестранно тянуло его в мертвый город. Где-то вдалеке лаяли собаки, кто-то едва слышно шумел в трактире, но эти звуки не сравнить с шумом ореланты. Гресту впервые никуда не нужно было спешить. Местный Бонза не требовал с него еженедельной взятки, Ему не приходилось морозить ночами яйца на городских улицах в поисках бредущих в очередной кабак пьянчук. Но самое важное было то, что те два жреца единого оказались последними проповедниками, отправленными для распускания грязных слухов. Да и они-то уже не рассказывали ни про могильщиков, ни про неназываемого. Толстяк просто пил ел, спал и балагурил, а Верзила со сломанной челюстью тоскливо смотрел на всех глазами полными слез и тяжело вздыхал сквозь повязку, стягивающую его лицо. Когда толстяк решил, будто их долг исполнен, а кошельки настолько пусты, что денег хватит только на дорогу до храма, они ушли, и Грест выдохнул с облегчением. Ему стало спокойно так, как, наверное, никогда в жизни, и он радовался этому спокойствию. Потом ударили морозы. Ледяной ветер перегонял выпавший снег туда-сюда, где-то нанося его по самой крыше домов, где-то напротив, выдувая до самой мерзлой земли. Потянулись первые зимние купцы, везущие на санях свежую рыбу и мясо в город. Но их было мало, две или три телеги в день, не больше. К декабрю лед сковал реку, и спустя неделю местные выдолбили дырки и принялись ловить рыбу. Еще через неделю сани купцов заскользили к ближайшим ярмаркам прямо по льду. Они везли в бочках живую и мороженую рыбу, запасы моченой клюквы, сушеных грибов и меда. К этому времени Гресту стало совсем скучно, и он принялся помогать трактирщику по хозяйству. Он почти ничего не умел делать, но справлялся хотя бы с тем, чтобы наносить воды из реки. Каждое утро воришка отправлялся к большой проруби, Там проламывал намерзший за ночь лед, зачерпывал ледяную воду и нес полные ведра в трактир. Придя, снимал варежку, вынимал из ведра битый лед и совал в рот. Вода водой, конечно, но ему почему-то это нравилось. И так несколько раз. Вода нужна была и для готовки, и для мытья полов, и для коней. Странно, но кони выпивали просто прорву воды даже зимой. Могильщика Грест почти не видел. Тот продолжал прожигать свой, должно быть, нескончаемый запас денег. Спал почти до обеда, а пить заканчивал глубоко за полночь. Круги под его глазами уже больше напоминали какие-то глубокие черные ямы, да и сам Виллион стал походить на ожившего мертвеца. Он почти ни с кем не разговаривал, практически все время сидел за одним и тем же столом, беспрестанно глядя на дверь, словно ждал кого-то. Общался все больше не в попад. Его правую половину лица иногда пробирала дрожь, от которой становилось жутко всем, кто ее видел. Иногда его бровь, века и уголок рта просто начинали подергиваться, словно он собирался заплакать а порой почти все мышцы словно начинали танцевать, и часто это не прекращалось часами. Но трактирщика это не смущало. Вели он исправно платил. Глее, кажется, тоже до его поведения не было никакого дела. Видимо, с тем, что ей было нужно, могильщик справлялся, судя по звукам, время от времени доносящимся из подсобки, в которой служанка жила. Однажды могильщик сильно испугал Греста. Они сидели за столом и доедали ужин. Вели он уже был пьяный, Грест подумал, не напиться ли сегодня и ему. Ветер дул такой, что постукивали ставни на окнах. Глей сказала, будто завтра утром будет такой мороз, какого воришка еще не знал, и он ей верил. Неожиданно он схватил его за локоть, до боли вцепившись своими высохшими пальцами. «Грест!» — с ужасом в голосе произнес могильщик. «Грест, скажи, на моем лице есть кровь?» «Да откуда бы ей взяться?» — пробормотал воришка, замерев. «Я знаю, что ниоткуда Я знаю, что ее не должно быть. Но ты просто скажи, есть или нет?» Грест внимательно осмотрел лицо Виллиона, остекленевшие провалившиеся глаза, дергающаяся правая щека, дрожащие губы. Его ужин практически не был тронут, зато второй кувшин с вином уже показывал дно. Воришка видел спевающихся людей, и могильщик сейчас выглядел, как один из них». Причем до того состояния, когда из-за выйти уже просто невозможно, могильщику оставался буквально один шаг, либо вообще ни одного. Грест перевел дыхание, похлопал товарища свободной рукой по плечу и медленно произнес. «Нет, на твоем лице нет никакой крови!» Виллион отпустил его локоть и кивнул. «Это хорошо, значит, я не до конца сошел с ума». «Боги, он. да скажи уже, что с тобой происходит!» Могильщик мотнул головой, мол, неважно, и какое-то время молчал, но потом все же разлепил губы. «Кто бы что тебе ни говорил, никогда не ходи в имп!» По спине воришки прошел холодок. Он мало что слышал о городе на побережье Ядовитого моря, но хватало и этого малого. Внезапно он понял, куда направился могильщик после убийства жрецов. Да и по времени как будто бы выходило, что он дошел до побережья и вернулся назад. «Ты был там?» — с благоговением в голосе спросил Грест. Могильщик кивнул. «Там что-то случилось с тобой?» Виллион печально ухмыльнулся. «Не самое плохое, что могло случиться, иначе я бы не сидел здесь». Грест раскрыл рот, чтобы продолжить расспросы, и сразу закрыл, едва взглянув на лицо собеседника. Пусть он знал могильщика не так долго, но понял, больше ничего из него не выудит. «Не пойду», — сказал он, потирая локоть. «Вот и отлично». Больше они про имп не разговаривали, да и вообще толком не общались. С этого дня могильщик все больше времени начал проводить в комнате Глеи. Время шло, дни становились все короче, зима набирала силу, близился Йоль. Все готовились к празднику и грест среди всех. В какой-то из дней он признался самому себе, здесь ему нравилось куда больше, чем в Ариланте. И кто знает, быть может, ему удастся остаться здесь и весной. В конце концов, в легендах о могильщиках так много враг и сплетен. Могильщик брел по мертвой, усыпанной пеплом равнине. В лицо ему дул холодный пронизывающий ветер от которого не спасала ни надвинутая на лоб шляпа, ни тем более ладони, затянутые в ледяную черную кожу. Если отнять от лица руки, на безрадостной серой пустыне не увидеть ни бархана, ни камня, лишь смутные очертания костей едва проступали над поверхностью. Глаза, словно высохшие или заледеневшие от этого ветра, могли различить только эту бесконечную равнину, сливающуюся с несущимися по небосклону тучами. И равнина, и тучи были всех оттенков серого, и неясно, где начинается одно и кончается другое. Под ногами равнина, высоко над головой тучи, вот и все, что сейчас доступно могильщику». Казалось, еще шаг, может, другой и он сам окажется на одной из этих туч. Или провалится в прах, и это будет то же самое. На небе не видно ни солнца, ни луны, но кое-где брюшину той или иной тучи будто что-то освещало, словно само невидимое небо просвечивало сквозь тонкое место». Наверняка у здешнего неба такой же безрадостный серый цвет, как и у равнины. Ни луча солнца, ни света костра, ни всполохов пожара, не говоря уже о теплом свете окна. Единственным ориентиром оставались костяки, то тут, то там разбросанные посреди праха, и могильщику не оставалось ничего, кроме как идти от одного к другому. Одинокий странник увязал в пепли по щиколотку. Каждый шаг давался с большим трудом, и дело не только в ветре или увязающих ногах. Могильщик делал буквально свои последние шаги, неуверенные, как у старика, короткие. Ветеры прах словно высасывали из него жизнь, и он знал, если упадет, утонет» равнина пожрет его плоть и останется только такой же костяк который со временем рассыплется в пыль станет частью безрадостного ландшафта быть может ветер разнесет его прах по всей равнине а может он навсегда останется на одном месте кто знает возможно кто то другой пойдет здесь по его следам и истончившиеся кости могильщика станут для него ориентиром. Могильщик повернулся назад, чтобы посмотреть, куда ветер уносит прах, но позади была все та же серая равнина, и лишь в самом далеке едва виднелся неявный обрис горных цепей, раскинувшихся от края до края. И ни следа. Промораживающий до костей ветер заносил их так быстро, Что вздумай, могильщик, вернуться на то место, где был минуту назад, он бы заблудился. Там, где он проходил, костяки исчезали, рассыпаясь в серую пыль, которую ветер нес к горам. Оставалось только повернуться, найти глазами очередной костяк и шагать, шагать, шагать. В какой-то момент он увидел скелет, сильно выделяющийся на фоне других. Приблизившись, могильщик понял, что тот совсем еще свежий. Пепел уже пожрал плоть покойника, превратил в пыль, а ветер унес ее, но костяк пока не рассыпался. Встав на колени и взяв череп в руку, то ли затянутую в черную кожу перчатки, то ли сросшуюся с ней, могильщик понял, что знал когда-то этого человека, эту женщину, Это было давно, очень, в том далеком прошлом, когда могильщик еще оставался человеком и умел многое, не только шагать и беспрестанно таращить вперед превратившиеся в ледышки глаза. Тогда он мог испытывать эмоции, мог чувствовать чужое тепло. Сейчас все чувства унес ровный ветер, унес вместе с пылью, пеплом, прахом, унес куда-то на другой край этого огромного пустыря или даже за его пределы, а перчатки, вцепившиеся в его руки ледяной хваткой, высосали из его тела остатки тепла. Могильщик страстно захотел лечь рядом с этой погибшей женщиной, обнять то, что от нее осталось, закрыть глаза и раствориться посреди равнины вместе с ней. Когда-то она дала ему крупицу тепла. Быть может, еще талика осталась в ее костях. Его губы непроизвольно потянулись к черепу, но в этот же момент кость рассыпалась в пыль. Могильщику захотелось расплакаться, но замерзшие глаза не могли плакать. Обними он скелет, и от него тоже ничего не останется, лишь воспоминания, да и те со временем сотрутся. А если могильщик рассыплется в прах, не станет и воспоминаний о ней. Один раз случайность, второй — совпадение. Будет ли третий могильщик? Повернувшись влево, могильщик увидел мужчину с приметным шрамом на подбородке. Когда-то могильщик знал его, но это было давно. Нет, когда-то могильщик знал человека, которому принадлежало это лицо, но сейчас это был вовсе не тот человек. Тот давно уже мертв, а этот забрал его лицо и носит, как маску. «Кто ты?» – спросил могильщик, поднимаясь с колен. «Я тот, кто развлекает тебя беседой в этом безрадостном месте», – усмехаясь, сказал незнакомец со знакомым лицом. «Спроси что-нибудь поинтересней, могильщик». «Что я здесь делаю? Ходишь, бродишь, что еще? Пытаешься целоваться с черепами?» Это мерзко, могильщик, но ты как будто любил обладательницу этого черепа, так что не могу тебя судить. Задай другой вопрос. Как я здесь оказался? Вот это очень интересный вопрос, могильщик, — кивнул незнакомец. Только я не знаю ответа на него. Посмотри туда. Незнакомец простер руку в ту сторону, куда шел могильщик. И скажи, что ты видишь? Я вижу кости. Тысячи костей, которые вот-вот должны превратиться в прах и рассеяться посреди равнины. И все? Это все, что ты научился там видеть? Посмотри получше. Может, вон там осел сношает свинью? Или детишки эти цветы жизни своими маленькими мягкими ладошками рисуют коровьем говном на стенах домов или сушащимся после стирки белье? Может, какой-то лучик света или, наоборот, темную пещеру?» Могильщик вглядывался вдаль, пока не заболели глаза. «Нет, только кость». Б***ть. выдохнул незнакомец, потирая шрам на подбородке. «Ты знаешь, что такое иррациональность?» «Знаю. Как приятно пообщаться с умным или хотя бы начитанным человеком!» Вот я сейчас испытываю иррациональное желание убить тебя, как тот король из легенды, которому гонец принес плохие вести. Но я не такой дикарь, к тому же... Зачем-то ты ведь нужен, что-то же заставило тебя появиться здесь. Да и время на твои поиски тратить неохота, поэтому живи не ручаюсь что мои руки не зачешутся приличной встрече но она судя по твоему состоянию может и не случиться могильщик пожал плечами ему действительно было плевать встретит он этого человека еще раз или нет он не совсем понимал жив вообще или уже давным давно мертв и лишь его бесплотный дух бродит среди этих мертвецов а что видишь ты спросил он пришла очередь незнакомца вглядываться в горизонт до да боли в глазах ни хрена сказал он наконец ни хрена я не вижу даже костей вон там вижу гору он указал на горы вон там он ткнул за спину могильщику равнину а вон там тычок большим пальцем себе за спину тоже ебаную равнину там же я не вижу вообще ничего пустота ни черная ни белая но и как будто бы не серая, никакая, просто ничего. И вообще, никто не должен там ничего видеть. Когда я отправлял тебя туда, думал, что ты, как и все, пойдешь в пустоту. Я бросил тебе кость, как слепой, глухой и потерявший обоняние собаке, надеясь, что она убредет куда-то прочь и больше не будет путаться под ногами. Но ты видишь». Собака мать ее оказалась зрячей, только кости, верно? Верно. Боги, могильщик, ты из тех говнюков, что не могут наврать, чтобы поднять настроение другому. Иди дальше. Надеюсь, больше не встречу тебя никогда. Незнакомец зло махнул рукой и ушел, держа горы по правую руку. А могильщик сцепил зубы, перешагнул скелета женщины, нашел глазами другой и двинулся к нему. Ведь он больше ничего не мог, кроме как шагать. Чужаки пришли на следующий день после Юля. Время уже приближалось к обеду, но Грест едва проснулся. Он вяло доедал поздний завтрак, состоящий из разогретого над огнем вчерашнего пирога с морковью и мясом и половины кружки порядком выдохшегося вина, которую он нашел на одном из столов. И вино, и пирог уже заканчивались, и бывший воришка подумал взять еще кружку или поискать другую недопитую, что пусть и не так вкусно, зато куда экономней а денег у него и так немного. Грест уже собирался отправиться на поиски, когда дверь мшистого пня хлопнула, и двое чужаков вошли в трактир. Бывший вор резко сел на скамью так, будто воровать для него стало чем-то предусудительным и уставился на пришельцев. Оба были одеты в потертые и залатанные в десятках мест шубы, У обоих за плечами висели почти пустые котонки, а лица скрывали шарфы. И, несмотря на это, Грест сразу определил их как чужаков. Он никогда не жаловался на плохую память, мог с легкостью различить простофилю, забредшего не в свой район, или вора, решившего сунуться на чужую территорию. Здесь же за последние недели он видел от силы полсотни местных, до пару дюрен купцов, появляющихся в трактире более или менее постоянно, так что различить чужаков оказалось еще проще, даже по одежде. Но когда оба сняли шарфы и шапки, Гресту тем более стало ясно, этих двоих он видел впервые в жизни». Простоватое лицо одного покрывали глубокие оспины, едва скрытые под жидкой бороденкой. Второй, напротив, был гладко выбрит, а его глаза, едва задержавшись на лице Греста, сразу забегали по помещению, будто чужак выискивал, что и где можно урвать. Этот взгляд был знаком Гресту. Он и сам всегда осматривался в незнакомом месте примерно так же. «Ты хозяин?» – спросил Бритый, потирая подбородок. «Нет, я такой же посетитель». «А где хозяин?» «Спит?» – пожал плечами Грест. «Вчера же был Йоль. «И ты тут без него распоряжаешься пирогами и вином?» – осклабился Бритый, но прищуренные глаза смотрели совсем невесело. «Я постоянный посетитель». «Скажешь, может, где тогда разжиться, какой жратвой?» Спросил Бородатый тонким, как у мальчишки, голосом. «Сейчас придет служанка, Глеи. Пришельцы переглянулись. Бритый что-то прошептал своему спутнику. Тот пожал плечами в ответ. «Ладно», – буркнул Бритый и принялся снимать шубу. Второй чужак последовал его примеру. «Мы присядем?» – спросил Бородатый, управившись. Они откровенно нервировали греста. Возможно, он даже побаивался их, хотя они не были похожи ни на жрецов единого, ни на наемных убийц. Оба держались так, что даже бывший столичный вор понял, они видавшие виды бродяги, как велен. Наверное, Грест просто отвык от чужих. И все равно, какого рожна им нужно садиться к нему, если зал абсолютно пуст? «Садитесь». Чужаки уселись напротив. Бородатый позел, а Бритый внимательно смотрел на Греста, что заставляло нервничать воришку еще больше, чем раньше. А Гли, ушедшая в туалет, все не появлялось. «Меня зовут Карпре», — сказал, наконец, Бритый. «А моего друга Миша?» «Грест?» «Грест? Ясно». Карпре почесал подбородок. «Где же служанка Грест? Я до усмерти хочу что-нибудь сожрать и выпить, чего-нибудь горячего». «Наверное, это разбойники», — решил Грест, — «или вымогатели». В этот момент он страстно желал оказаться где-нибудь подальше от мшистого пня или, на крайний случай, чтобы из подсобки вышел Виллион и прогнал этих двоих или убил. «Сейчас вернется», – сказал Грест вслух. «Что ж, подождем», – пискнул своим смешным голосом Миша, но Ришке было не до смеха. А следующая фраза Карпры едва не заставила Греста выскочить из-за стола и бежать, куда глаза глядят. «Хотя лучше поговорить без лишних ушей. Вообще мы ищем тут кое-кого». «Двух людей одной очень специфической профессии, один из них как будто бы ты. А вот второго, высокого типа с длинными волосами, который всегда носит черный плащ и шляпу, я что-то не вижу. Он еще здесь?» «Нет, его нет», – вырвалось у бывшего вора. «И это не я, то есть не меня вы ищете. Нужно было то ли убегать, то ли бежать будет Велиона». Но Грест будто примерз к скамье и не мог сделать ни того, ни другого. «Мы не те люди, которых вы ищете», – промямлил он в конце концов и паник. Карпры расхохотался. «Ха -ха -ха, «Как там обычно говорят? На воре и шапка горит», – проговорил он, отсмеявшись. «Ты не переживай, бояться нечего. Мы узнали о вас от Шекла, того антиквара, с которым вы торговали». Он точно не знал, где вы остановились, но в округе не так много трактиров». «Мы тоже могильщики», – пропищал Миша, – «и нам нужно кое о чем с вами поговорить». «В последнее время о том, кто мы такие, лучше не говорить вслух, даже если кругом как будто никого нет», – раздался голос Велиона, заставивший вздрогнуть всех собравшихся. Голый по пояс могильщик стоял в паре шагов от стола, где расположились грест с чужаками, и держал в правой руке кривой нож. Он совершенно очевидно еще не протрезвел после вчерашнего. Его пошатывало, а взгляд был совершенно стеклянным. И все равно, с ножом он выглядел достаточно грозно. Грест едва не бросился его обнимать, Но что страх перед странными чужаками, что облегчение от внезапного появления могильщика вызывали у него одну реакцию – ноги ослабли, превратившись в кисель. Впрочем, в этот раз оно даже к лучшему. «Как ты тихо подкрался, брат!» – Оскалился Карпре, быстро оправившись от неожиданности. «Нож не понадобится, поверь. Это уже мне решать». Буркнул Виллион, усаживаясь рядом с Грестом. Руки при этом он оставил держать под столом. «Я не люблю, когда меня кто-то ищет». «Нам нужна помощь», — быстро проговорил Карпре, поглядывая на спутника. «Мне нужна помощь», — поправился он и вздохнул. «Вот», — пошарив в своей котомке, он шлепнул на стол пару перчаток. «Мы не врем, мы могильщики». Убери, пока никто не увидел, сухо произнес Велион. Допустим, тебе нужна помощь. Допустим, мы даже можем помочь, хоть я и сомневаюсь. Что тебе нужно? Информация, ответил Брит и убирая перчатки. Куда в округе можно сходить, чтобы поживиться как следует, или наоборот? Куда лучше уйти отсюда? Мне? Он тяжело сглотнул и уставился на столешницу полными слез глазами. «Мне очень нужны деньги. Быстро и много. Вы здесь давно. Вы должны что-нибудь знать». он смотрел на Карпре все тем же, ничего не выражающим взглядом, но в его лице как будто что-то поменялось. «Обычные дела», — медленно проговорил он узнать, куда стоит идти, а куда нет. И допустим, я даже могу сказать тебе, что здесь делать нечего, и даже больше. Где бы мы сейчас ни находились, на любом могильнике этого проклятого континента делать нечего, потому что настала зима, потому что выпал снег, а под снегом разглядеть проклятие очень сложно. Думаешь, я не знаю, фыркнул Карпре, «если бы не нужда, я бы и сам никогда не пошел на это, но мне очень, очень нужны деньги и быстро! Настолько, что готов идти в самоубийственный зимний поход? Да, я все равно умираю!» он пару секунд смотрел на выбритого могильщика. Сам он зарос бородой отощал, а его растрепанные волосы больше походили на раскроченный сток гнилого сена. Он выглядел умирающим, а не Карпре. Грест думал, что сейчас Виллион пошлет чужака куда подальше, но тот буркнул. «Рассказывай!» Карпре вышел из-за стола и снял через голову рубаху. Его грудь была плотно обмотана тряпками, причем явно свежими. На боках повязка выглядела абсолютно чистой, а вот чуть ниже ключиц проступало коричневое пятно размером с две ладони. Кривясь от боли, могильщик развязал узел и приспустил повязку. Греста затошнило и вовсе не от похмелья. Грудь Карпры покрывали гноящиеся коричнево-красные струпья, между которыми лоснились полоски нездоровой желтой кожи. Выглядело это так, словно могильщик гнил заживо, а вот пахло от раны так, будто он умер пару дней назад и полежал на жаре. «Достаточно?» – спросил Карпры, криво усмехаясь. Он стянул повязку и уселся на место. «Достаточно», – кивнул Виллион, – «это поцелуй мертвеца». «Знаешь, как это лечить?» – встрепенулся Бритый. Черноволосый могильщик пожал плечами. Нужно было вырезать всю кожу на пораженном месте, пока она оставалась просто красной. А в таком состоянии... не знаю. Эта дрянь проникает не только в плоть, но и в кости». Я видел, как одному могильщику с помощью перчаток пытались вытащить всех змей, что угнездились в струпьях, а потом прижигали гнойники. Он умер на пятом, но у него поцелуй покрывал всю спину и зад. У тебя все выглядит гораздо лучше. Быть может, маги помогут? — Помогут, — угрюмо кивнул Карпре. — Вот только золото просят столько, что я на себе не унесу. Велен кивнул в ответ, понимающе усмехнулся и вновь надолго уставился в никуда. «Предположим, я знаю неподалеку место, где можно сорвать куш», — произнес он после паузы. «Но я бы не рискнул лезть туда даже летом. Слишком сильны проклятия». «Скажи», — умоляющим голосом проговорил проклятый, — Какое тебе дело до тех сокровищ, которые ты все равно не собирался доставать? Никакого. Но втроем или вчетвером, быть может, мы управимся, если среди нас будет пара опытных могильщиков. Я хожу уже третий год, а Мишев второй. Сокровища поделим на всех, а кто что соберет по дороге, ни чужого ума дело. Велен кивнул. Грест? Спросил он. Бывший вор на миг закрыл глаза. В этот момент тот зов, та веревка, тянущая его на могильник, словно выбралась из-под снега и не помянула, рванула в направлении мертвого города. Или, быть может, дело в словах, я знаю неподалеку место, где можно сорвать куш. Я с вами. Хорошо, сходи на вина, я потом все оплачу. А Глеи «Она же уходила на кухню!» «Она спит у себя в комнате», — усмехнулся Велион. «В конце-то концов, вчерашней ночью здесь нажрался до бесчувствия не один я». Грест кивнул и отправился на кухню. Где вино, он знал. И ради такого дела можно налить пойло получше. На миг в голове промелькнула мысль, не собрался ли Виллион идти на самоубийственное, по его словам, дело, не ради помощи Карпре, а ради собственного самоубийства. Но потом Грест думал только о кошелях, набитых золотом до отказа.